Глава тринадцатая «Эль, бросай это дело!» — заявил Дар, выхватывая у меня книгу и захлопывая ее. «Что ты творишь? Завтра отправляться в решатар, Дар? Ты словно забыл, и надо быть...» «Знаю, знаю, готовыми ко всему, и, на мой взгляд, мы натренировались достаточно. Сама подумай, Эль, наши планы хотя бы раз срабатывали» в чем то конечно дар прав сколько мы ни строили предположений сколько ни пытались продумать как действовать в чертогах богинь все происходило не по нашей воле хотя знания и опыт всегда пригождались ладно убедил я отодвинула стопку книг которую собиралась посмотреть и потянулась билли и лили куда то делись Дар перебросил на столик возле выхода две небольшие сумки, забитые самым необходимым на все случаи жизни, и подошел ко мне. Еще несколько часов до сна. Чем займемся? поинтересовалась я. «Можно, конечно, обернуться и полетать, или забраться на Раду, да просто погулять и переключиться на что-то другое. Может, сходим в Рицар? Посетим храм богов?» — уточнила я. В храм, который находится на территории Академии Драконов, мы с даром заглядывали на днях. Принесли дары, попросили высшие силы не бросать нас в беде. Я надеялась, кто-то из сестер-богинь появится, сообщит о новостях, связанных с богом тьмы, но статуи остались неподвижны. В последний раз высшие силы давали о себе знать, когда умирала Ирилун. А в храме богов мы были только раз. Постоянно тренировались, учились новым заклинаниям, медитировали, и выбраться тайком из Академии драконов не получалось. Почему нет? Улыбнулся Дар. Да и развеемся, настроимся. День будет не из легких. Но мы справимся, Эль, веришь? Смущенно улыбнулась. Просто когда мой дар смотрит так, что бирюза буквально сияет в его глазах, я готова согласиться с чем угодно. «Ну тогда иди ко мне», — прошептал он голосом искусителя. «Я подозрительно долго тебя не целовал». Я и опомниться не успела, как его губы накрыли мои, сминая и лаская. Дары я уже воспринимала частью себя и смирилась с мыслью, что однажды у поцелуев будет продолжение. Когда мы добудем последнюю часть для артефакта, и дар поговорит с суженой. Охнула, нечаянно прикусив губу моему дракону. А ведь близость с даром совсем скоро. Эль, что случилось? Чем-то обидел? Заволновался он, не сводя с меня встревоженных глаз. Ничего, пролепетала я, пытаясь... Слезть с его колен. Эль! Требовательно позвал он и взял ладонью меня за подбородок. Тебя как будто молнии ударила! Прикусила губу, теряясь в его взгляде, а потом тихо сказала: Я просто подумала, что скоро мы станем близки, и растерялась. Не испугалась, а именно растерялась, уточнил Дар. Да! «А надо чего-то бояться?» — не выдержала я. «Нет, я, разумеется, слышала о близости между мужчиной и женщиной». Матушка в свое время объяснила, что к чему. «Да и девушки на посиделках не раз заводили разговор на подобную тему. Но сама мысль, что я и Дар когда-нибудь скоро...» «Нет, не надо», — ответил Дар. «Я буду нежен». «И ласков, разве может быть по-другому? Я же так сильно люблю тебя!» Он погладил подушечками пальцев мой подбородок и светло улыбнулся. «И близость между нами случится лишь тогда, когда ты захочешь. Неужели, думаешь, стану заставлять или давить? За кого ты меня принимаешь?» «Кажется, Дар даже немного обиделся». «Если бы меня волновало только это!» «Я не имею опыта. Не знаю, как. То есть, слышала, конечно!» «Эль, свет мой!» — прошептал он, наклоняясь так, что наши губы почти соприкоснулись. «Все получится. Главное, чтобы не боялась. Была уверена, что хочешь этого. Меня хочешь. Именно меня и никого другого!» Он легко поцеловал, притиснул к себе, сжал в объятиях. «А еще искусству любви учится!» «Это как?» — озадачилась я. «Так же, как ты учишься заклинанием, прохрипел Дар. «Только тут чистая практика!» «Недавно Сартан, в благодарность за помощь с поиском суженой...» «Нашел, кстати?» «В пути!» — ответил Дар, ласково перебирая волосы на моей макушке. — Так вот, э, он подарил нам одну книгу. — Нам? И почему я не видела? — Она как раз про искусство любви. Если хочешь, полистай, почитай, посмотри картинки, а потом обсудим прочитанное. Я немного озадачилась, чуя подвох, а затем... Замерла от жаркой волны, скользящей по позвоночнику. «Дары не думал прекращать свои ласки. Вроде бы невинные, мы даже одеты, но горит кожа, губы, я вся. Кажется, горит даже сердце. Как можно ему не доверять? Как можно в чем то сомневаться? — Побудешь моим учителем, дракон, — прошептала я, — и нежно-нежно куснула его за плечо. Дар рыкнул, вжал меня в себя, позволяя ощутить свое желание. Замер. Главное — разобраться со всем происходящим, а там... Он молчал долго, думая о чем-то своем. «Эль, ты ведь понимаешь, что наша первая ночь будет именно брачной?» Вдруг вкратчиво поинтересовался Дар. «Я просто обдумываю, как сделать тебе предложение. И ни один из вариантов меня пока не устроил». Я оторвалась от его плеча, заглянула в глаза. «Вот не зря Назар говорил, что если дракон добрый, милый и улыбается, значит, ты ему либо нравишься, либо он издевается». Дар расхохотался, а потом жадно поцеловал в губы. Какое-то время мы были заняты друг другом. А когда отдышались, Дар затуманенным взором посмотрел на меня. «Эль, ты такое искушение!» Я коварно улыбнулась в ответ. «Пойдем в Рицарта?» «Конечно!» Я сползла с его колен и сбегала наверх переодеться. Большинство моих вещей как-то незаметно перетекло в спальню Дара и заняло свое законное место. Не зря Билли и Лили спорили, как быстро я освобожу комнату. Даже предлагали устроить в ней то ли библиотеку, то ли зал для занятий. Но вопрос пока не решился. Все же я не собиралась окончательно переезжать. Пока что. Вечер выдался теплым, приятным. Солнце только клонилось к горизонту, разливая лучи по крышам академического городка. Такого родного, знакомого, привычного. Я беспрестанно улыбалась. На душе, несмотря на предстоящие испытания, было легко и радостно. Все же в Академии драконов, как и в любой другой, научат магическому искусству, но не главному ⁇ радоваться жизни, сохранять в себе лучшее, отпускать печали. Возле тайного хода мы остановились и огляделись по сторонам. Большинство студентов явно не вернулось из города, но никто не должен узнать, что мы время от времени без спроса покидаем академию. С одной стороны, конечно, небезопасно. С другой, Наши вылазки редки, иногда и самим богам, сдаётся, хочется сбежать от всего на свете и насладиться свободой. В знакомом туннеле, пол которого был выложен сине зеленой мозаикой, а стены облицованы камнем, дар взял меня за руку. На всякий случай проверил амулет, вновь оставленный здесь. Артефакт должен дать знать, если в туннеле побывает кто-то еще. Но, видимо, об этом ходе действительно никто не знал. Им раз за разом пользовались только мы. Помня, что здесь холодно, запахнула поплотнее плащ и направилась в полутьму, разгоняемую сотворенными даром магическими огнями. По пути мы успели обсудить предстоящие экзамены и каникулы. Дар, как и планировал изначально, предложил после месяца практики провести пару недель в замке Сартена, а потом... Лично я вот совсем не была согласна гостить во дворце правителей драконов, пусть это и родители Дара. Что бы там ни сказал Череран «Великое пламя», но принять меня в семью он не готов. «Хорошо, Эль, а куда хочешь?» Где будет безопасно, Дар, и ни тебя, ни меня не найдет Тонар. Я бы вообще осталась тут, в Академии драконов. Заманчивая идея провести так наш медовый месяц, — хмыкнул Дар и, чуть прикрыв глаза, продолжил. Я, ты, башня. Бурундуки, твой дядя, феи, — продолжила я. Ты даже помечтать не даешь, — фыркнул он. Так, посмеиваясь, мы и выбрались наружу. На улице спустились сумерки, прохожие спешили по своим делам. До нас, прятавшихся под плащами, никому не было дела. Фонари зажигались неспешно, вспыхивали то тут, то там, создавая невероятный уют. До храма мы добрались весьма быстро. Он все той же могучей громадиной возвышался на городской площади и подавлял силой. Мы зашли внутрь. Дар нащупал мешочек с драгоценными камнями. Их проще принести, не привлекая внимания храмовников, чем оружие, которое любимо богами. Несмотря на множество горящих свечей, полумрак не рассеивался. Тени прятались по углам, скользили по стенам создавалось ощущение, что нечто незримое находится рядом, только позови да прикоснись рукой. Мы обошли статуи богов, мысленно прося защитить и помочь, и оставили щедрые дары. У Черлуна я задержалась. Долго всматривалась в лицо бога тьмы. Хотелось помочь его отыскать, вытащить из западни. Да только разве смогу? — Не мой это путь. По-своему я иду. И вскоре опять попаду на развилку. — Эль, мне кажется, что за нами кто-то наблюдает, — тихо сказал Дар, осторожно взяв за руку. — И я это чувствую. Пойдем? Мы покинули храм, вышли на площадь и нырнули в проулок. Какое-то время шли, а потом Дар неожиданно остановился и нахмурился. Странно, мы давно должны были выйти к центру. Я оглянулась, рассматривая знакомую улицу и дома, которые почему-то никуда не девались, будто мы проходили их и опять возвращались к тому же месту. Либо дорогу кто-то заколдовал, либо боги желают нас куда-то привести Гадать можно до бесконечности, поэтому мы с даром решили просто довериться интуиции. Шаг за шагом шли по нескончаемой улице, пока не оказались на незнакомой площади, на которой гудела ярмарка. Шатры гадалок и предсказателей были окутаны мрачноватой таинственностью, на лотках и лавках струились невиданной красоты ткани, сверкали драгоценные камни. Где-то вдали зазывалы кликали на небывалое представление, рычали... В зверинце, установленном чуть поодаль, дикие звери. «Может, нас зовет какой-то артефакт?» — предположила я. «Меня больше смущает, что я ни от кого из студентов не слышал об этой ярмарке». «Поверь, мы просто были не тем заняты», — рассмеялась я. «И то верно. Одни тренировки, пойдем. Правда, у меня с собой не так много денег», — смутился Дар. Я рассмеялась и на мгновение прислонилась к его плечу. В воздухе летал сладкий аромат цветов, корицы и меда. Ветер нес эти запахи со всех концов небывалой раскинувшейся ярмарки. Мы купили по пирожку с повидлом, прихватив кружку медового сбитня с травами и уселись перекусить, рассматривая спешащих и торгующихся людей. Шум стоял невообразимый, но все равно казался фоном, не больше. Тем не менее, когда мы поели, я ухватила дара за руку. Ряд с тканями мы пропустили, а на украшения смотреть было не так заманчиво, как на экзотических птиц, которые находились в зверинце под куполом. Я, как зачарованная, замерла у преграды, Рассматривая попугаев-павлинов и мелких птичек ростом с ноготок, напоминающих драгоценные камни, Дар сказал: "Это жемчужницы. Они обитают на дальних островах, питаются нектаром растений". Оторвать меня от них дракону не удавалось долго, а когда вышли, почувствовали, что снова проголодались. Нырнули в ряд, где торговали едой, но не успели и присмотреться, как из корзины торговки посыпались яблоки. «Толкнул кто-то», — сказал Дар и бросился помогать собирать плоды. Я последовала его примеру и практически сразу же спиной почувствовала чей-то взгляд. Очень хотелось оглянуться, но интуиция трубила, чтобы не делала этого, а молча собирала яблоки. Наконец, корзина наполнилась, и мы с Даром поставили ее на лавку, пытаясь избежать благодарностей торговки. Впрочем, та все же умудрилась сунуть и мне, и Дару по яблоку. И тут мы натолкнулись на самого обычного мужчину средних лет. В его глазах плясали смешинки, а сам он неожиданно... Озорно улыбнулся и приглашающе кивнул в сторону небольшой лавки. Он был весьма странно одет. В потертый плащ, под которым не виднелся костюм, а в руках держал посох. Забавные ямочки на щеках совсем не вязались с его образом взрослого мужчины. Делали его похожим на любопытного мальчишку и вызывали легкое недоумение. А еще... Вот странность. Мужчина казался знакомым. Мы с Даром переглянулись. Дракон чуть сощурился, а потом вежливо поклонился. «Пойдем, Эль. Это Арналун. Раз зовет, отказаться нельзя». «Бог путей и дорог? Муж Ришлун?» Но тем не менее Дару я доверяла. Отвесила учтивый поклон и скользнула внутрь лавки шум и гул ярмарки сразу исчез мы находились в помещении где девушки пряли серебряную и золотую пряжу сматывали ее в клубки которые вылетали из их рук и падали в корзины самые обычные девушки в белоснежных передниках и косынках мои помощницы подал голос бог путей и дорог «Польщен, что догадались кто я узнали впрочем Риша говорила о вашей смекалке, маленькие драконы. Хм, это вы заколдовали путь от храма? Да, не переживай, что Чары наслал твой враг, и Эридар. Хотя Тонар силен, опасен и не всегда предсказуем. Он вдруг щелкнул пальцами, и в его ладонях появился серебристо-черный клубок. «Сколько тьмы! Нити судеб!» Когда они сотканы и пронизаны моей магией, дальше уже живут сами по себе. В клубке твоего врага, Эридар, она может остаться длинной, а может оборваться. И не мне решать. А кому не удержалась я, посматривая на странного бога, чья сила чувствовалась все ярче и ярче? Буквально оплетала и меня, и Дара» но пока не душила и не давила. «Каждому чья жизнь есть в этом клубке? Люди и драконы ошибочно полагают, что я решаю их судьбу, опасаются меня. На самом деле решает каждый сам». Бог задумчиво посмотрел на меня, потом на Дара, сжал клубок, и тот растаял белесой дымкой. Тут же снова сунул руку в воздух и вытащил еще два небольших клубка. Оба мерцали серебристым светом. «Это ваши», — подумал. «Интересно будет взглянуть. Можете взять в руки, если хотите. Тогда они покажут вам какие-то воспоминания, важные для вас, определяющие судьбу». Я потянулась к клубку, который невесомо скользнул в ладони, вгляделась... И почти сразу оказалась в том дне, когда действительно поменялась моя судьба. Вздрогнула, снова увидев ладару велевшую садиться в карету. Потом внимание почему-то скользнуло к сумке, лежащей у меня на коленях. Я редко в нее заглядывала, даже не открывала шкатулку с мамиными украшениями, лишь изредка поглаживала. Помнится... Еще в моей походной сумке лежал нож отца. Белье и деньги я давно вытащила. Взгляд опять зацепился за высунувшийся край шкатулки. Она ведь так и стоит у меня на тумбочке в спальне. Я уже смирилась со смертью родителей, хоть и безумно скучала по ним, но открывать ее до сих пор было больно. Воспоминание в клубке подёрнулось туманом, а потом оглушило гибелью Ладары, кольнуло горечью в самое сердце. И дар. Встреча с даром была предсказуема. Она обожгла нежностью и теплом, вытеснила то чувство, от которого хотелось плакать. Время невозвратно. А потом клубок замер. Он не показывал Академию Драконов, нападения, чертоги богов. Будто единственный и самый важный поворот в моей жизни случился именно тогда, когда я села в карету, увидела гибель Ладары и оказалась удара. Странно, конечно. «Выбор мы делаем каждый день», — мягко напомнил о своем присутствии Арналун — и я встретилась с ним взглядом. Серые, словно жемчуг, глаза смотрели серьезно и прямо. «Не жалеешь же ни капли, что все повернулось так, верно?» «Нет», — тихо ответила я и покосилась на Дара, который улыбался. «Что он видит?» — не выдержала я. «Как разбивается артефакт, я чуть не умираю», «А потом появляешься ты, мой свет», — отозвался он, отрываясь и практически затапливая меня бирюзой во взгляде. «Ты действительно изменила всю мою жизнь, Эль, и то мгновение, когда увидел тебя, я готов вспоминать всегда». Бог путей и дорог улыбнулся, забирая у нас клубки. Щелкнул пальцами, и они исчезли. Нити каждого иногда становятся тонкими, драконы. Случалось, ваши вот-вот готовы были оборваться. И это бы произошло, если бы не смелое сердце, способное верить, любить, действовать. Цените то, что у вас есть. Мы с даром кивнули. Спасибо, что показали. Было интересно. нашелся Сидар. Вообще-то я вас не за этим позвал. Вернее, переместил. Вы же не думаете, что в Рицаре ни с того, ни с сего появилась новая ярмарка? Лукаво улыбнулся Арналон. А, -а, а! И не надейтесь, что скажу, где мы находимся. Не будем упоминать имена других богов. «Не все из них к вам благосклонны. Некоторые просто терпят». «А вы?» — не удержалась я, и Дар неожиданно после этих слов взял меня за руку. «Как я могу не симпатизировать дракону и его...» «Эм... невесте!» — озорно подмигнул бог путей и дорог. «Если моя жена так покорена самопожертвованием и силой вашей любви...» Ее сестрица вообще расплакалась, одарив кое-кого в море истинным сокровищем. Дар чуть расслабился, но взгляда Сарналуна не сводил, словно ожидал подвоха. «Спасибо за теплые слова», — искренне поблагодарила я. «Да не опасайся, Ридар, что отправлю тебя кого-то спасать, как моя сестрица Мара. Она та еще прохиндейка», но и цену за помощь всегда предлагает высокую. Тому, чьи нити в клубке судьбы иногда истончаются, отказываться не стоит. Вот откуда он знает о встрече со смертью в волшебном лесу или у богов нет тайн друг от друга? Знаете, кому вы помогли собрать в корзину яблоки? Я удивленно приподняла брови, а Дар насторожился. «Богиня молодости и красоты! Ее плоды щедро одарят вас. Скажем, когда начнете стареть, кусочек яблока с ноготок повернет время вспять на сотню лет». Мы с Даром почему-то не порадовались, а ужаснулись. Ни ему, ни мне не хотелось жить вечно. «Так я почему-то и думал», — заметил Арналун, — не скрывая того, что читает наши мысли. А мы уже привыкли, что боги так поступают всегда. И смирились с неизбежным. А что на ярмарке делает богиня молодости и красоты, поинтересовался дар, которому происходящее явно не нравилось. «Думаете, мне одному любопытно? Кое-кому тоже хочется взглянуть на драконов, заключивших сделку с богами». «Тем более два этапа пути вы прошли, хотя в чертогах Шанлун вам и придется непросто. Богиня сильна, коварна, опасна, а еще умна и непредсказуема. Как насчет моей помощи в обмен на яблоки, которые вам не особо-то и нужны? А вот моя Риша им точно обрадуется». Мы, не сговариваясь, молча протянули плоды богу путей и дорог, и тот озорной как-то предвкушающе улыбнулся. Моментально спрятал их в карман, а Дар чуть усмехнулся. «Да-да, Риша не очень дружна с богиней красоты и молодости. У последней и снега, как говорят люди, зимой не выпросишь, а моя жена слишком горда, чтобы просить». «Э, так о чем это я? Ах, да, о моей помощи. Лук и стрелу, полученные в дар от араны, использовать действительно не стоит. Хорошо, что твой дядя Иридар, вовремя заметил чары. Стрела сломана и уничтожена. Лук сослужил службу и вернулся к богам, отозвался мой дар. Знаю. Стрела была настолько опасна, не утерпела я. — Да, и для тебя, Эль, и для Иридара. Пусть она бы и выбила из чертогов Шанлун, да могла в одночасье порвать ваши пути и перекроить их. Арналун взмахнул рукой, и перед нами появился пылающий камин. Бог что-то шепнул, пламя взвилось ярче, затем погасло, оставляя горящие угли. Один выкатился и замер у наших с даром ног. Черный, с алыми пылающими прожилками. «Берите, не бойтесь». Дар наклонился, сжал в ладонях подарок бога Арнолуна. «Даже не жжется, заметил удивленно, давая мне подержать. Уголек волшебный, обладает определенными свойствами». Один раз им можно нарисовать двери и выбраться из заточения. Второй раз он откроет арку перехода в любое место, какое только пожелаете. Достаточно кинуть его на дорожку, сказать, где хотите оказаться, и он сам прочертит дорогу сквозь пространство, разрывая нити путей, выбирая безопасную тропу. Обязательно возьмите с собой, когда отправитесь к Шанлун. Мы искренне поблагодарили бога Арналуна, и очертания помещения мгновенно стали таять. Я не знала, куда нас выбросит, и крепко держала Дара за руку. Когда оказались возле храма в Рицаре, выдохнула с облегчением и рассмеялась. Не зря нас именно сюда потянуло, да Эль. «Не то слово!» Пробираясь по ночным улицам, мы вскоре покинули город, нырнув в подземный ход. Билли и Лили встретили нас в гостиной, с ума сходя от беспокойства. «Фиона заглядывала? Вас искала?» — заявила Лили. «Вернее, Дара». «Сейчас свяжусь с дядей», — ответил мой дракон. Я же, потискав бурундуков, отправилась на башню. Помедитировать. Душа требовала привести мысли в порядок, успокоиться, принять случившееся. Уселась поудобнее, прислушиваясь к фырканью рады под навесом. Снежная ветреница только что вернулась с прогулки, и ветра шептали мне об этом. Иногда к вечеру они становились особо говорливыми. Над головой сияли звезды. Сосредотачиваясь, я закрыла глаза. Тепло кололо кончики пальцев, а ног вскоре коснулись розы. Гирлянды разрастались каждый раз, едва я садилась медитировать. Часто прилетали феи, обрывали цветы для чудесных эликсиров и обрезали побеги. Но за этот год башня все равно заросла. Билли как-то в шутку посоветовал тренироваться на разных башнях, чтобы не только моя была цветущей». Лили же роза любила, часто подходила к бутонам, вдыхала аромат. Почувствовав, что на сердце стало легко и тревоги дня отпустили, я открыла глаза и обнаружила Дара, который задумчиво сидел напротив меня. Маленький олененок положил голову на его колени и заснул птицы клевали хлебные крошки. Где-то вдали, учуяв мою магию, ржали пегасы. Вот никто же не поверит, что это зверье не боится грозного дракона». «Да грозного тебе далеко», — заявил Билли, запрыгивая к Дару на плечо. «Давно сидишь?» — поинтересовалась я. «С полчаса». «Зачем Фиона звала?» «Несколько наших одногруппников проводили какой-то опыт вне стен полигона, что-то взорвали. Фиона хотела, чтобы я потренировался в целительском даре». Ирилон сняла все барьеры, но ты все равно не горишь желанием лечить», — тихо заметила я. «Эль, как думаешь, почему именно у водных драконов так редко просыпается дар целителя?» «Да потому что мы любую боль...» Ощущаем как свою. Перетягиваем. Это достойная магия, сильная, правильная. Я учусь, чтобы в случае необходимости ей воспользоваться, но никогда не стану хорошим целителем. Никакие медитации не помогут отринуть чувства и ощущения. А у остальных драконов не так? Нет, только вода поддается подобному влиянию. И, кстати, ее целебная сила самая действенная. Ей можно не только вылечить, но и убить, поняла я то, что не договорил дар. Да, мне не нужно такое могущество, но я хочу быть готов спасти тех, кто дорог, если случится беда. Поэтому учусь! Дар вяло улыбнулся, потрепал по макушке Билли. Оленёнок встрепенулся и сонно зевнул. «Займусь зверьём, который ты призвала, а потом давай поужинаем и отправимся отдыхать». «Конечно», — ответила я. Но мира в душе не было. Слишком подавленным оказался дар, когда вернулся. Может быть, именно поэтому, когда он забрался в постель, я обняла его сама и ласково поцеловала. Сдаётся, Если рядом находится близкий человек, способный согреть теплом, идущим от сердца, ноша не кажется такой уж тяжелой и непростой, а объятье дарит моему дракону силы, надежду, веру, что он справится. Я точно знаю, ведь даже во сне он шепчет мое имя. А когда я рядом, древняя злая сила из артефакта отступает и почти не тревожит. Мы справимся обязательно, иначе и быть не может. Разве ж я позволю стуку сердца моего дракона угаснуть?